И глава 3.5. Лерка крутым виражом обошёл вражеский истребитель, поразившись у богом устилю пилотированием ирисского пилота, и гравидеструктором сбил ему двигатели. Пусть посидит, подумает, за какую солочиву еваал. Друзья тоже справились со своими противниками и начали безжалостно выбивать корабли-носители. После увиденного разведывателями дроиды на планете Гнев КЛН Ахцов был настолько велик что жалеть подонков ответственных за этот кошмар они не собирались превратить целую планету в концлагерь по переработке свозимых ото всюду людей других национальностей в полезное с точки зрения нацистов вещи они даже пепел от сожжённых тел узников прессовали в брикеты и продавали фермерам как удобрение до того что творили местные так называемая кампрадос Разве что слуги сверху доходили, да и то не все. Первый источник инферно, арабский рынок действительно оказался, как и предполагали, ловушкой. В системе Антара пришельцев, которые сами добровольно сообщили, что именно их интересует, поджидал огромный по местным меркам флот. Вот только мерхалаками ещё громадный боевой опыт прекрасно всё понимал. и вывел свою эскадру из гиперпространства за световой год от цели. Сканирующая система европейцев не доставали далее светового месяца, после чего отправил на разведку корветы друзей, обнаружить которые не смогли бы даже станции слежения обитаемой галактики. Что уж говорить о местных. Кейл и Нахцы облетели всю систему и засняли ее систему обороны, просканировав все, что только было возможно. От увиденного там им хотелось блевать. Обращались с рабами халифатцы абсолютно бесчеловечно. Настолько, что приговор им вынесли однозначный. Полное уничтожение всех властных структур страны, армии и флота. Несчастная планета настолько фонила болью и горем, что Арн рядом с ней без психосчетов находиться не могли. Немедленно впадали в жесткий психошок. и без помощи целителя душ могли погибнуть. Благо, что Лерк, Третт и Ракехесир ар не являлись, однако им тоже стало не по себе. Местные жители относились к рабам как к животным. Их использовали с холодной жестокостью, а как только бедологи переставали приносить пользу, становились старыми или заболевали, их безжалостно умер в филиалии, перерабатывая тела на компост. причём отличались этим далеко не все мусульманские страны, а только исключительно халифат, следующий так называемому западному пути, предавший интересы своего народа ради интересов Англии и Франции. Население других стран сопротивлялись продвижению яростно проклинаемого халифата, созданными разведками западников, как могли, иногда успешно, иногда нет. К сожалению, рабовладельческая сторона, пользуясь западной помощью, расширяла лишь как раковая опухоль. Излечить её можно было только хирургическим путём. Чем и предстояло заняться экспедиции гросс-адмирала Мерхалака? Впрочем, он не собирался решать столь сложные вопросы в одиночку. И гиперфизики подготовили тета-генераторы для открытия окна в родную вселенную. Есть связь, доложил минут через 10 дежурный офицер. Она, развернувшись в воздухе голубого экрана, появилось изображение Дарва и Стормана, Киржака Чёрного, Тины Варинг и Равана VII. Однако удивило Мирхала Кани их явление, а скромно стоящая в стороне Мара Рансав. Она-то что делает с идеей этих людей? К счастью, граф понял недоумение гросс-адмирала по выражению его лица и с лёгкой улыбкой объяснил, что это уже не Мара, а Ирна Рансав. Ее личности объединились в одно целое. Мерхалак в ответ на его слова только укоризненно покачал головой. Он этому существу не доверял ни в каком виде. Но его светлости виднее. Затем, отбросив ненужные мысли, доложил о ситуации. — Опять земля! — нахмурился Раван Седьмой. — Похоже, она так называемый ключевой мир. Почти незаметно вздохнул Киржак. Их не так много, но каждый раз скинул веер сотен тысяч, а то и миллионов отражений по всем вселенным. Мне были известны до сих пор два таких. Арда и Арракис. О них писали в книгах моих далеких предков. Урукхай. Давно ушедших в сферы творения. Похоже, Земля — еще один ключевой мир. Ничем иным ее появление во множестве вселенных я объяснить не могу. Но это лирика. Это можно обсудить и позже. А пока нам надо ликвидировать источники инферно. Какие силы вас ожидают, гросс-адмирал? По нашим меркам не слишком большие, ответил тот. Меньше 1000 кораблей разных классов, причём самые крупные линкоры второго класса. Справиться с ними я могу даже с наличными силами, причём почти без потерь. Местное оружие слабовато, гиперорудия здесь не знают. Мы можем издалека выбивать корабли противника, не подставляясь под их огонь. Однако что делать с планетой? Да и вообще со всей этой страной халифатом. Её, судя по информации, полученной из щиток памяти местных жителей, создали англичане с целью подмять под себя мусульманские страны. Уровень царящей здесь жестокости это нечто, господа. Я с наведением порядка на планетах рабовладельцев не справлюсь, и честно в этом признаюсь. У нас имеется опыт такого рода. Аскарил Клыки старый орк. По мне можно использовать вашу модель, да. Ту, что разработана для внешних планет Астреи Нарак приподнял бровь Граф. А что? Это может сработать, но постараться придётся сильно. Только перед тем нужно как следует просканировать мир их халифата. Да и силы для временной оккупации понадобятся совсем другие. Здесь крупным считается государство, у которого пять планет. С кривой ухмылкой сообщил Мирхалак. У халифата 4 урасия, англия и франция по двенадцать, они гиганты по местным меркам. остальные мусульманские страны одно-двухпланетные, потому и не могут особо сопротивляться халифату, тот постепенно подминает их под себя, невзирая на все усилия остаться независимыми. арабовладельческая идеология не всем, далеко не всем нравится, но поделать они ничего не могут, и вынуждены прогибаться перед сильным. с нашей помощью смогут, заверил Раван VII. Но для начала следует показательно уничтожить анго французский флот, да и халифатский тоже, таким образом, чтобы местные захлебнулись от ужаса и поняли, что им ничего не нам противопоставить. Тогда они сами добьют халифат, лишь бы исчезло причина нашего присутствия и дальше не допустят подобных эксцессов, по крайней мере, в течение жизни двух-трёх поколений. Вы сами справитесь. Поинтересовалась Дарли Форлизи, появившаяся на экране в дополнение к присутствовавшим. Если требуется показательная порка, то желательно увеличение в кадрах хотя бы вдвое, отрицательно покачал головой гросс-адмирал. Тогда придётся подождать. Через 4 часа пришлём подмогу. На высокой орбите восьмой планеты ледяного гиганта ожидал Рожеского нашествие англо-французский флот халифатский перешёл в подчинение адмирала Малстоуна и находился неподалёку в тени второй луны поскольку его боевые качества оставляли желать лучшего командующий халифатцам не доверял ни в малейшей степени доводилось уже иметь с ними дело шлом много а толку ноль чего-то добиться от чёртовых халманосов можно только держа под жёстким контролем и расстреливая каждого десятого в случае малейшего неповиновения. Лорд Малстон был полностью уверен в победе. Силы пришельцев сосчитали, а записи боев в системе Нова-Горёва тщательно изучили. Да, они сильные, но против его флота не выстоят. Вспомнив, что сотворили эти сволочи, обнародовав то, что выносить на белый свет было никак нельзя. Адмирал брезгливо поджал губы, ставшие в этот момент похожими на известное место у курицы, чего ему, понятно, никто из подчиненных указать не решился. Сколько уважаемых людей погибло, им пришлось покончить с собой, точнее их заставили это сделать. В Великобритании потребовались козлы отпущения, и она их получила. какое дело проклятым пришельцам до того, как уважаемые белые господа обходятся с недостойными жизни варварами. Почему они полезли не в своё дело? Инферно? Какое ещё к чертям собачьим инферно? Джентльмены вправе поступать так, как считают нужным, и ни одна сволочь не может предъявить им претензий. А если предъявила, то должна быть показательно наказана. и лорд Малстоун собирался пришельцам это наказание обеспечить. Он с горечью вспоминал кузена, вынужденного застрелиться. Джейк был одним из авторов проекта «Захвата нового Огарева». Блистательного проекта. Он должен был принести его стране немало выгоды. А вместо этого по вине пришельцев принес только позор. Адмирал, до хруста сжав кулаки, зашипел от бессильной ярости и унижения. Он вспомнил потоки грязи, вылитые в мировые прессы на его страну. После появления фильмов пришельцев англичане выставили зверями, адскими тварями, а не людьми, и убрать эти поганые фильмы из сети оказалось совершенно невозможно. Они словно перемещались с сервера на сервер, ссылки каждый раз вели в другое место, причём чаще всего несуществующее. Земные системщики и программисты рвали на себе волосы. утверждая, что это физически невозможно, однако факт оставался фактом. Удалить фильмы так и не получилось. Их увидел каждый житель земли. А уж то, что пришельцы передали русским какие-то научные знания, вообще ни в одни ворота не лезло. Кому передали? Паскудным варварам, не желающим подчиниться благородным белым англосаксонским господам. Это же безумие. Так не должно быть никогда. Все западные спецслужбы встали на ДБ. Им было поручено любой ценой добыть полученное от пришельцев. Вот только ничего не вышло. Основные агенты влияния в России внезапно оказались арестованы и начали давать показания. Русская жендармерия добротой никогда не отличалась и охотно использовала пытки в своей работе. Император воспользовался подвернувшейся возможностью выяснить, кто ему лоялен. И всех, кто осмелился сказать хоть слово в защиту англо-французов, пусть даже в кулуарах, сперва вышвырнули соответственных постов, а затем отдали под суд. И как теперь добывать в России информацию, не знал никто. Раньше это всегда делалось посредством предательства русской элиты. А теперь предателей почти не осталось. В Форин-офис воцарилась растерянность. Вспомнив все это, лорд Молстон зарыщал от ярости — Как эти проклятые пришельцы нагадили его родине. Но ничего, скоро, совсем скоро они получат по заслугам. У него имелось немало сюрпризов, в том числе таких, которых никто ещё не применял, например, ракеты, ныряющие в гиперпространство и атакующие цель оттуда. Да ещё кое-что имеется. Господин адмирал прервал его размышления дежурный офицер. Да, Тут же повернулся к нему лорд Малстоун. Система накрыта полем глушения гиперпространства. Связи с метрополией нет. Адмирал скривился. Очень не к счастью. Теперь и подмогу ожидающую в соседней системе не вызовешь. Отправляйте курьера к контр-адмиралу Халсу, хрипно кашлянул он. Пусть немедленно выдвигается сюда. Всем остальным боевая готовность номер 1. Лорд Малстоун испытывал злость и азарт. Правда, лёгкий мандраж тоже причувствовал. Но в бою боятся все, такова человеческая природа. А тот, кто утверждает, что не боится, либо лжец, либо сумасшедший. Некоторое время ничего не происходило, а затем за пределами досягаемости орудий англо-французского флота начали выныривать сперва десятки, а потом и сотни разнообразных кораблей. Но самым страшным оказалось наличие двух гигантских чёрных шаров. размером со среднюю луну и больше сорока пятидесяти километров яйцеобразных кораблей в записи боя такой был только один если бы в адмиралтействе знали что их много то никогда не решились бы атаковать о боже не выдержал страшной картины кто-то из офицеров подходить ближе пришелся не стали они выстроили ж какое-то странное построение а затем завертелись в безумных спиралях, при одном в виде которых у нормального человека начинала болеть голова. Это каким же образом можно ориентироваться в этом безумном хаосе? Адмирал растерянно смотрел на тактический экран и ничего не понимал. Сражение в Ново-Огарево он изучил подробнейшим образом, но там пришельцы ничего подобного не устраивали. Возникало ощущение, что сейчас ими командовал кто-то другой — кто-то намного опытнее и опаснее, а затем начался бой. Точнее, не бой, избиение. Корабли пришельцев начали вести огонь своим непонятным оружием, превращающим цель в облако обломков, причём на огромном расстоянии. За обсо сопровождался синеватым свечением одного из бугров на чёрных кораблях или странного вида антенны на металлическом. Результат был одинаков. А это говорило, что используется одно и то же оружие. А выбив несколько десятков линкоров, пришлось выпустили целые тучи истребителей, и те принялись за корабли помельче. Лорд Малстон скрипнул зубами и приказал использовать гиперракеты. Это дало некоторый результат. Больше 40 чужих кораблей были поражены, но при их размерах это не имело особого значения. Максимум полукилометровое пробоины порящею воздухом. Ни один не был уничтожен. Когда до адмирала всё это дошло, он понял, что был слишком оптимистичен, похоже, битву не выиграть. Класс противников несопоставим. Это равносильно сражению парусников с броненосцами, причём броненосцы у врага, а не у него. Но сдаваться всё равно нельзя. Для него это будет означать виселицу. Великобритания, как всегда, отречётся от выполнявших её приказы и делающих нужные, но не публичные вещи офицеров. Она не раз это делала в прошлом и не раз сделает в будущем, поэтому лучше погибнуть в бою, чем получить позор. Мёртвые сраму не имут. И адмирал приказал это ковать: любой ценой приблизиться к врагу на дистанцию залпа. Англо-французский флот двинулся вперёд, не взирая на потери. За ним неохотно потянулся халифатский. Рабовладельцы обожали издеваться над другими, но сами гибнуть не любили и не хотели. Как ни странно, пришицы позволили противникам подойти. Лорд Малстон сперва не понимал зачем. Это стало ясно ему только через несколько минут. После того, как офицер связи сообщил, что по всем каналам инфонета и головидения, невзирая на гиперблокаду, ведётся трансляция сражения. это показательное избиение. Вспомнив о том, что отправил курьера за подмогой, адмирал мертвенно побледнел. Дай бог, чтобы этот курьер не долетел. Однако бог оказался глух к его мольбам, и через 10 минут немного в стороне от третьей луны начали формироваться окна выхода в обычное пространство в работорговую систему халифата прибыл основной английский флот. Вот только его подловили на выходе и принялись расстреливать как в тире. Лорд Малстоун с ужасом наблюдал за происходящим, постепенно осознавая, что катастрофа куда страшнее и масштабнее, чем он думал. После этого сражения в Великобритании практически не останется боевого флота. И русские варвары, будь будь они прокляты, этим обязательно воспользуются, а то и союзники Французы в компании с какой-то пузатой мелочью. Они-то весь флот на убой не отправили. Максимум половину. Ошибка. Страшная ошибка. Потенциал пришельцев намного больше, чем казалось. Не прошло и часа, как основной флот Великобритании превратился в тучу обломков, после чего пришельцы вернулись к добиванию сил лорда Малстоуна. флагфатов экстрибителей и фрегатов с корветами к этому моменту уже полностью уничтожили их рейдеры были не противники, а вёртким чёрным кораблям те их просто взрывали на расстоянии а затем пришёл черёд командующего предстать перед прядками флагман затрясся от попадания неизвестного оружия адмирал усмехнулся и медленно встал с командного кресла прошло несколько минут и взорвался реактор Для лорда Малстоуна в этот момент закончилось все и навсегда. Теперь ему предстояло держать ответ перед престолом Творца. Битва, в которой Англия с халифатом потеряли весь флот, а Франция половину, произвела на землян шоковое впечатление. Ведь до сих пор они считали себя вершиной эволюции. Но вдруг появился кто-то неизвестный и надавал им таким умным и гордым оплеух, да ещё и так обидно, всухую. Особенно людей потрясла трансляция битвы по всем каналам Головидения. Шок, воцарившийся после неё в Метрополии и колониях, был очень велик, а ещё больше оказалась растерянность. Поначалу жители земного кластера сочувствовали халифату, как сочувствуют слабому, которого решил обидеть кто-то сильный и наглый. Но только до того момента, как пошли репортажи с планет раб-владельцев. то, что те творили с рабами, не укладывалось у людей в головах, и сочувствие быстро переросло в гнев по отношению к зверям и палачам, а халифатцев отныне считали именно таковыми. Остальные мусульманские страны тут же отреклись от них и их деяний. Халифатские представители жалко блеяли о том, что у рабов, где нет человеческих чувств, им не больно, а потому их можно мучить. Но такие выступления вызывали только гневные выкрики и требования наказать чудовищ, притворявшихся людьми. В результате основные страны подписали меморандум, отдающих Алифат полное распоряжение о пришельцев. Кроме латиноамериканских, правительство которых прекрасно знали, что творится в концлагерях системы Мариса, и подозревали, что их очередь следующая. Ведь не зря во время пресс-конференции адмирала Пришеццов были показаны координаты двух планет, которые требовалось освободить от инферно, и одна из них оказалась именно Марисия, причём чужаки предупредили, что в случае гибели заключённых будут казнены все ответственные за это лицо. Поначалу им не поверили, но после того, что они сотворили на планетах работорговцев, стало ясно, что их обещания не пустые слова. Самых жестоких работорговцев пришельцы выловили довольно быстро, как и представители государственных служб халифата. Никто не понял, каким образом это было проделано. Однако через несколько дней всех виновных в жестокостях, а их оказалось не так уж мало, несколько миллионов, вывезли куда-то очень далеко и без ничего высадили на планете с отвратительным климатом. Причем женщин и мужчин на разных материках, чтобы не размножались — халифатцев ждало прозябание в дикости, причём скорее всего они сами себе устроят ад, они ведь иначе просто не умеют. Как неудивительно, власти Мариси решили защищаться, объявив на всю вселенную, что имеют право творить с узниками концлагерей всё, что пожелают, это их полное право, и никакая сволочь не вправе выставлять им за это претензии. Что это было? Смелость отчаяния. Трудно сказать, но верхушка компродос словно обезумела, и начальникам лагерей был спущен приказ о поголовном уничтожении узников. Однако те оказались людьми осторожными и решили на всякий случай подождать. Как вскоре выяснилось, не зря. Трое самых глупых решившихся начать исполнять приказ были кем-то повешены на воротах соглашения о приговора за что. Причём приговор оглашал невидимка. Это настолько напугало рядовых компродус, что они тысячами начали бросать оружие, отказываясь воевать за правительство. Пришельцы не спешили. Они закончили чистку планет бывшего халифата от работорговцев и прочей сволочи, а остальным наказали больше никогда не обращаться жестоко с другими. Иначе пришельцы снова придут и снова накажут. Забившиеся по щелям халифатцы поверили. Да и как тут не поверить после такого? Хочешь не хочешь, а поверишь, когда на твоих глазах ловят и увозят куда-то все, кто считался богатым, влиятельным и сильным. А те, кто смеет сопротивляться, без лишних слов усыпляют и тоже вывозят. Удивляло только то, что пришельцы почти не убивают, разве что в бою. В любом другом случае они старательно избегали жертв, и это удивляло. В глупую сказку об инферно никто из землян не поверил. Не понимаю, что плохого в стремлении к своим целям за счёт других. Разве что сумасшедшее русское что-то поняли? Ну так на то они и сумасшедшие. Надо же какая чушь. Не делай другому того, чего сам не хочешь получить сам. А как тогда разбогатеть? Нет же других способов. Однако все понимали, что придётся смириться на некоторое время. Проклятая пришельцы имеют достаточно сил, чтобы заставить следовать своим дурацким идеям. Вспомнив всё это, Лерк хохотнул. Чтение земной прессы изрядно забавляло молодого пилота. Если честно, такого откровенного идиотизма, как в этой вселенной, дома он не встречал. Здешние журналисты, особенно либеральные, несли такое, что он порой хохотал до коликов в животе. Их предположения выглядели настолько безумно, что невозможно было понять, с какой целью изрыгается вся эта ложь. ауш социальные сети. Это вообще было нечто непонятное и непредставимое. В княжестве сумасшедших держали в специальных заведениях. Они позволяли им заливать своими измышлениями инфосеть, как здесь. Причём каких только идей не было. Особенно Лерка поразили так называемая плоская Землячки, утверждающая, что никакого космоса на самом деле не существует. Планета не круглая, а плоская. И это несмотря на то, что было колонизировано немало других планет. Это насколько же обезуметь нужно для такого? Но плоскоземельщики и им подобные криптоисторики хотя бы являлись маргиналами. Вот только вполне уважаемые на Земле политологи и аналитики порой тоже несли такую чушь, что глаза на лоб лезли. Однако развлечений у пилотов было мало. Вот Лерка погрузился в земную инфосеть. Хоть что-то. Вчера гросс-адмирал принял решение атаковать Марисию. Пора было заканчивать с третьим источником инферну в земном кластере. Ведь паме моное имелось ещё три в другом конце галактики, куда только лететь около 3 недель. Следовало отправиться в путь как можно скорее. Молодой пилот был уверен, что Мерхалакс справится, тем более вместе с подошедшей из родной вселенной подмогой. который командовал не кто иной, как один из самых профессиональных лотоводцев Ордена Арн — Гвард Кирванек. По прошествии двух часов крохотный флот Марисии, включая немногочисленных наемников, решивших рискнуть жизнью ради щедрой оплаты, был полностью уничтожен. «Планета внизу замерла в ужасе!» Узников никто трогать не решался. Ещё несколько рискнувших были точно так же, как раньше, повешены невидимками на воротах лагерей. Надзирателям, нацистам и прочим тварям стало ясно, что пришло время платить по счетам.